и помер лиха, поля из двух-то тетешек по Никиткиной шпане. Выпьем, Степаныч, за лихих. А что ж не выпить, сказал Кирянов, наполняя рюмки. Компания понемногу редела. Ушёл Шыпко, сжавшись к нему белобрысый. Ушёл Кац, на ходу вкручивая что-то завлекательно хохотавшей брынатке. Жукинбаев и Трофим выпивали в уголке без единого слова, общаясь кивками и улыбками с лицом старых собутыльников, предельно удовлетворённых именно таким способом общения и компанией друг друга. Миша Мухомор, усадив Чубураха перед собой на стол, за бавы ради лениво пытался учить его играть в очко, но безмозглый Чубурах, естественно, хитрую науку осваивать отказывался напрочь, верещал и баловался картами, разбрасывая их всеми четырьмя лапами. Молодой Соломонч, сказал Митрофанович задумчиво. Правильно поступает. Работа — вещь скучная, и лучше всего о ней завлекать на врать. Неважно, повесить потом или нет. — Ты книжки читаешь? — Случается иногда. — Фантастику уважаешь? — Угу. — Стругацких, значит, читывал. — Кто ж их не читывал? — Вот именно, — хихикнул Митрофанович, наполняя рюмки по самую кромку. — Да-с, помню, как же. Как вчера было? Ну да, Аркаша Стругацкий по кличке Самурай. Была тогда в нашей системе дурацкая мода на клички. А Самураем его окрестили за то, что грыз японскую мову в МГБшной школе, где наши ребятки его и вербонули. Ловок был Аркаш Самурай Ловок. Пожарный из него получился плохой. И определили его по линии резиденттуры. Берут подходящего человека, школят должным образом и забрасывают под личиной на какую-нибудь захолустную planetку, где гуманоиды в точности как мы. Так что раствориться среди них легко. Вот только пребывают они кто в самом пошлом феодализме, кто аж в каменном веке, не говоря уж о средневековье. Вот. И было там у самурая романтическая любовь. Дочка какого-то бакалейщика, трали-ували, все просто не измяли, благо он там косил под домашнего шляхтича, весил бриллианты, типа алмазов, на боку смертоубойная сабля с золотыми бранденбургами, везде кружева она мотана. Только любовь любовью, а бабы, как давно известное существа практичные. Вот девочка и рассудила совершенно правильно, что расфуфыренный шляхтич — персона для нее бесперспективная, можно с ним в постели покувыркаться, ибо приятственно, да и денежно, но жениться он на ней все равно не женится, сословные предрассудки не позволят, а жизнь устраивать как-то надо. Года бегут, того и гляди, в перестарки попадешь». Короче говоря, поплакала девка над своей романтической любовью, да и выскочила замуж за купца с соседней улицы. Купец уж, конечно, не Аполлон, морды кирпича просит, астма и ревматизм, не говоря уж о брюхе, зато у него четыре лавки и сундук от черванцев ломится. Ну, дело житейское. Аркаша это дело переживал очень трагически, поскольку был молод и по этой причине глуповат. а потом отбыв в командировку написал романчик где всё было наоборот девку там реакционные феодалы до смерти убили из-за арбалета а благородный рыцарь тубиш аркашка осерчал несказанно и в отместку им полгорода разнёс вдребезги и пополам только ничего он не разнёс он при всех своих фантазиях был мужик дисциплинированный и службу знал Да, флаг майора дослужился, и, по моему глубокому убеждению, в отставку вышел совершенно зря. Мог бы и выше вскарабкаться. Но не в этом дело, я не к тому веду. А веду я к тому, что романтическая брехня перекроет и задавит любую обыденную правду. Он, привычно поморщившись, осушил рюмку. — Извини, Степаныч, пойду, баиньки. В мои годы такие поселёвки уже напрягают. Митрофанович тяжело встал и мимоходом, прихватив со столика непочатую бутылку кано, поплёлся к двери. Кирьянов откровенно хмыкнул, глядя ему вслед. Положительно, не один Кац умел плести увлекательные байки. Ну, вообще-то во вселенной всё возможно. После подлинной истории Джона Кеннеди Кирьянов уже не удивлялся ничему. Вот только в те времена, когда молодой Стругацкий зубрил японскую мову, Митрофан ещё разгулял в пионерском галстуке с горном и барабаном. Врёшь, старикашка, припомнил он подходящую к случаю цитату. Не может тебе быть столько лет. «Ты чего один сидишь? Как особо опасно и на строгой зоне?» — спросил Миша Мухомор, останавливаясь над ним, рассеянно подбрасывая в ладони карточную колоду. «На тихушника не похож? А эти немтыри так и будут квасить до полуночи. Им друг с другом хорошо. Пошли!» «Куда?» «Не боись!» «Не в очко на очко резаться! Пошли, покажу такое, чего ты первоходок в жизни не видел! Ахнешь!» «Пошли, — говорю, — что тебе тут киснуть?» Вид у него был азартный и загадочный, бывшего уркогана, прям-таки распирало от предвкушения какого-то сюрприза. И Кирьянов, подумав, поднялся, одернул расстегнутый китель, Поднявшись в вестибюль из каминный Мухомор уверенно взбежал по лестнице на третий этаж, где как раз и квартировала офицерская команда, остановился у двери Раечки, деликатно постучал костяшками пальцев и оскалабился. Держись за воздух, Костик. Послышались шаги. Раечка в небрежно распахнутом халатике открыла дверь. Райса, задушевно сказал Мухомор. пока ж новичку твоего